ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ УТРО АМАРГО территория АРИЗОНА, 1893 ГОД Верблюд, спотыкаясь, тащился следом. Его суставы, казалось, выгибаются совершенно неправильно, в разные стороны. Теперь в солнечном свете было хорошо видно, что его шерсть не просто припорошена, но и насквозь пропитана красной пылью. И в этой, чересчур сильно отросшей и свалявшейся шерсти, полно и других неотделимых от нее «украшений», в кавычках. а в глубине виднеется слой его настоящей шерсти, белой и легкой, и каждая ее прядь похожа на прозрачную стеклянную нить. То, что Нора ошибочно приняла за тень от дерева, когда верблюд еще прятался от нее в лесу, оказалось широкой полосой крови, протянувшейся от пулевого отверстия, черневшего у него на правом боку. Рана явно причиняла ему сильную боль, потому что шел он с трудом, как бы рывками, и то и дело останавливался, чтобы отдышаться. Он к тому же сильно прихрамывал, а из пасти у него вылетали комки белой пены. Верблюд поднялся на вершину холма, и теперь они были уже почти во дворе. Но он все время поворачивал голову, словно отыскивая нору своими древними, подернутыми серым туманом глазами, и она поняла. Он смотрит, но не видит. «Слеп». «Если бы у него были руки, — подумала она, — он бы, наверное, продвигался ощупью, как все слепые». «Мама! — испуганно сказала Ивлин. Впоследствии Нора часто будет вспоминать эту встречу и удивляться, куда подевался ее страх. Ведь ночью в ущелье она вся была охвачена страхом, причем еще до того, как в полной мере осознала величину этого перепачканного грязью великана». Этого чудо-переростка сосохшимся ухмыляющимся всадником на спине. Но сейчас место страха вдруг заняла глубокая печаль. И она позволила этой печали прийти. Она даже обрадовалась ей, словно ее позвал снаружи от крыльца некий далекий, давно не виденный друг, и ей нужно всего лишь пойти на этот знакомый голос и открыть дверь. Появление этого существа, казалось, полностью, точно по волшебству, изменило ее восприятие и имейся ворванной одежды, комков свалявшейся шерсти, тяжело свисавших с боков верблюда, всевозможных кисточек и веревок, выглядело не просто узнаваемым, но и знакомым. Она узнавала эту старую сбрую, ее тяжесть, материал, из которого она была сделана, и даже ее шероховатую ломкость, когда она прикасалась к ней пальцами. Она узнавала удивительные очертания этого обвисшего горба, и тепло, исходившее от спины животного из-под седла, и украшения в виде плоских холодных металлических дисков, все еще позванивающих на узде. Ей хотелось бы... Но чего? Взор ее затуманился. Ей хотелось бы всегда быть здесь, и хотелось бы никогда больше здесь не бывать. Шевельнулся ветер, и нора вздрогнула, вдруг почувствовав, какой едкий сернистый запах исходит от верблюда. Почуяв этот запах, вздрогнул и бедный старый Билл. Он оборвал привязь и с громким ржанием бросился прочь, спрятавшись по ту сторону загона для овец. Именно в этот момент Тоби наконец-то опустил свой стереоскоп и Нора поспешно воскликнула. — Не оборачивайся, Тоб! — Почему, мам? — Просто продолжай рассматривать свои картинки. При звуке ее голоса верблюд сперва застыл, Потом приподнял одну ногу, покрытую свалявшимися лохмотьями шерсти, и стопотом ее опустил. Казалось, некие спазмы заставляют его голову дергаться то вправо, то влево. Он никак не мог определить, где она стоит, и тяжело вздыхал, отчего бока его надувались и опадали. Но рассчитала эти вдохи и выдохи и дошла до числа шесть, когда поняла, что уже поднялась на крыльцо и потихоньку достает из-за кресла дробовик. Тяжесть ружья показалась какой-то странно чужой, когда она переломила ствол. Тоби, услышав, что она сперва перезарядила ружье, а потом со щелчком выпрямила ствол, тут же спросил. «Что происходит, мам?» Однако послушно продолжал рассматривать в стереоскопе картинки, наполовину пребывая в ином, ярком и ослепительном полумире, где-то за морями или в тени прекрасных зданий и арочных ворот. Анора спустившись во двор и вся окутанная дымкой солнечного света уже поднимала заряженное ружье. «Оставайся на месте, топ Она неважно стреляла, всегда была никудышным стрелком, и если она сейчас промахнется, верблюд ринется к ней и по пути вполне может растоптать Тоби. Но она почему-то отчетливо сознавала, точно опутанная некими неведомыми, не ее собственными чувствами, Что больше всего она боится даже не за сына, сидящего на земле спиной к этому опасному животному, чей образ так долго наполнял его мучительное сновидение, и не за Джози, которую верблюд уже сокрушил. Ее страх был связан с чем-то иным, и он был гораздо шире и настойчивей, ибо она понимала, что если ей не удастся застрелить верблюда, он может снова пуститься в бега, снова броситься в лес и исчезнуть. Только на этот раз все будет иначе. И вся печаль, все страдания, связанные с его странствиями, прошлыми и будущими. Какого черта? Что она, собственно, знает о его страданиях и странствиях? Вдруг хлынули в ее душу, заполнив ее до краев. Это было похоже на сон о некой бездонной пропасти. И там, на дне этой пропасти, ничего не оказалось. Нора выстрелила. Она попала куда-то между шеей и плечом верблюда, но заряд как-то слишком медленно поражал эту отупевшую и дряхлевшую плоть. Однако потом верблюд все же почувствовал боль, резко дернулся и отступил на полшага назад. Зазвенело упряжь, он повернулся к норе, сделал один, два, три невероятно длинных прыжка, с грохотом рухнул на колени и бессильно уронил голову на землю. Над спиной у него поднялась туча пыли, как бывает после землетрясения в горах, когда клубы каменной крошки, взметнувшись над склоном, катятся и катятся дальше вниз. Тоби замер от ужаса, по-прежнему прижимая к глазам стереоскоп. «Что там такое, мама?» жалобно спросил он и заплакал. Нора и сама плакала. Постояв минутку, она решила не отбирать у сына этот дурацкий стереоскоп и оставить его, пока сидеть в пыли, а сама поднялась по склону туда, где упал верблюд. Огромные, раздувшиеся и ставшие какими-то желеобразными клещи успели проесть настоящие кратеры в его свалявшейся шерсти. Из углов незрячих глаз, осененных густыми длинными ресницами, стекали черные потоки выделений, дорожками засохшие на морде. Синий мундир мертвого человека был застегнут на все пуговицы и засох настолько, что стал буквально каменным. Часть материи под застежкой на воротнике сгнила, и Нора разглядела хрупкие желтые косточки, ребер и темную сгнившую и высохшую кожу. Какой-то старый драный половик, который при ближайшем рассмотрении оказался волосами всадника, насквозь пропитанными чем-то черным, намертво приклеился к седлу. Одна рука и ступня с противоположной стороны отсутствовали, видимо, отвалились. Остальное по-прежнему удерживали в Скорее всего, в том же положении, в каком этого несчастного оставили умирать его мучители. «Мам, что там такое?» — снова спросил Тоби, все еще сидя к норе спиной. «Иди сюда и посмотри. Я не хочу смотреть. Он все же встал и ощупью пробрался к ней». Но глаза его при этом оставались зажмуренными. И он время от времени прижимал к ним свой стиснутый кулачок, словно хотел заранее стереть даже саму возможность того, что он может увидеть, открыв глаза. «Это просто верблюд, Тоб». «Что значит э, «просто верблюд»?» «Ну, просто очень большая лошадь, в точности, как ты и говорил». «Я тебе не верю». «Тогда открой глаза». «Нет». «Он ужасно пахнет!» «Это потому, что он был очень-очень старый!» Нора попыталась уговорить сынишку подойти ближе, но Тоби продолжал пятиться, пряча лицо в сгибе локтя. В конце концов, она взяла его за руку и сама потихоньку подвела к тому месту, где в зарослях шалфеи лежала большая верблюжья голова, а потом опустила раскрытую ладошку сына на мягкую и густую курчавую шерсть. «Значит...» «Он настоящий?» — спросил он. «Конечно, настоящий». Пальцы Тоби нащупали верблюжьи уши и мощные надбровные дуги. «А что этот верблюд здесь делает?» «Не знаю. Правда, не знаю. Но он, мне кажется, издалека пришел и долго-долго был в пути». Тоби согласился открыть глаза и посмотреть на верблюда только после того, как вернулся в дом, поднялся наверх и, чувствуя себя в полной безопасности в комнате Роба, высунул голову в окно. Нора, прикрыв рукой глаза от солнца, подняла голову и посмотрела на сына. Он стоял на цыпочках, но все равно снизу ей была видна только его головенка, а за спиной у него была та комната, где раньше обитал Роб, со всем ее невероятным беспорядком, разбросанными рубашками и древесной стружкой. И эта комната, словно некая прежняя жизнь роба, сейчас следила за действиями Тоби и ждала, что он скажет, когда откроет щеколду и увидит все собственными глазами. Высунувшись наружу, Тоби скорчил недовольную рожу и заявил. «Он совсем не похож на тех, что в книжках рисуют». «Ну, – пожала плечами Нора, – рисунки вообще редко похожи на настоящих животных». «А что это у него на спине, а мам?» «Седло!» На таком расстоянии ездок в седле оказался Тоби должно быть всего лишь неким расплывчатым пятном. Тоби прислонился бритой головой с чуть отросшим ёршиком волос к оконной раме, и Нора с лёгкостью представила себе, каким он станет лет через десять. Наверное, будет примерно того же роста, что и Роб, а может и немного повыше, если, конечно, они останутся здесь. Если она уступит Крейсу, и её сыновьям разрешат вернуться». А ведь когда-нибудь Тоби наверняка захочет получить эту комнату в свое полное распоряжение, чтобы иметь возможность, выглядывая из окна, вспоминать, как его мать стояла над своей странной, совершенно невозможной добычей. И это было самое невероятное событие в его жизни. Тем более ценное, что его старшие братья все это пропустили, и он, Тоби, вскоре останется единственным живым хранителем памяти о том, что случилось в тот день». Тоби показал в сторону дороги и крикнул матери, «По-моему, к нам док едет!» «Это хорошо. Поскорей приведи бабушку в приличный вид и покорми ее завтраком». Когда Тоби исчез из окна, Нора снова повернулась к мертвому человеку. Что же ей теперь с ним делать? Вся ее уверенность, возникшая за несколько последних минут, тут же куда-то улетучилась, и вместо нее осталась пустота. Она вдруг вспомнила, что тело эммита сейчас валяется где-нибудь в забытом богом ущелье, а над ним только безоблачное небо. Даже хищные птицы уже разлетелись и сидят поодаль, ожидая, когда какой-нибудь случайный прохожий расстегнет на нем куртку и поинтересуется содержимым его карманов и его жизни. Кто он и откуда? И, конечно же, найдет ответ. Но ответ этот будет известен только тому прохожему. Все равно, что никому. Нора вытащила нож и принялась срезать веревки с тела мертвого. Он выпадал из своих пут по кускам. Первыми выскользнули голени бедро. Брюки на нем казались белыми от слоя птичьего помета. Об шлага штанин да нельзя обтрепаны. Поработали, конечно, и многочисленные муссоны. Разрезая веревки, Нора заметила, что рука мертвого, еще при жизни сунутая в карман, выскользнула оттуда и мгновенно раскрошилась. Однако она успела увидеть, куда упали желтоватые фаланги пальцев, и знала, куда ей потом возвращаться, чтобы собрать его целиком. Док уже огибал излучину, красная пыль, поднятая его лошадьми, стояла над дорогой, то и дело взвиваясь ввысь двумя длинными перьями, когда колеса подпрыгивали на очередной колдобине. До них он доберется через несколько минут. Спрыгнет с козел, привяжет лошадей и станет делать вид, что между ними все как прежде что вчера они вовсе не расстались как чужие люди, почти как враги. Возможно, он даже притворится, что ему вовсе не требуются ответы на те вопросы, которые так занимали его вчера. Он молча последует за Норой туда, куда она его поведет – в амбар. И там его сдержанность и холодность тут же исчезнут. И как только Джози будет благополучно переправлена наверх, они вместе попытаются решить новую, совершенно невозможную проблему, возникшую в жизни Норы и будут обсуждать различные решения до захода солнца. И будет, как всегда, весьма эмоционально сыпать предположениями и догадками, восклицать и чертыхаться, а потом, утратив терпение, все же вернется к самому главному вопросу – о газете. Каков же будет ее ответ сегодня вечером? Ведь в третий раз он ее просить не будет. Когда все веревки были обрезаны, Нора взялась за лацканой мундира и вытащила из седла на землю то, что осталось от всадника. На дне седла остался только слой сосновых игл и потеки смолы. Боковые стенки были вытерты до блеска телом покойного. Казалось, он всю жизнь только и занимался тем, что непрерывно их полировал. Она расстегнула мундир и покрытую пятнами пожелтевшую рубаху. Он был там, внутри, по крайней мере, большая его часть. Сухая кожа растягивалась, как бинт. Одна рука, одно плечо, зияющая яма на месте живота, торчащие вокруг нее тазовые кости. Она выпрямилась, и от этого движения у нее закружилась голова. Ее вдруг охватила страшная усталость, и она поняла, что нужно отдохнуть. Карманы мертвого были пусты. В черессидельной сумке она нашла только слипшиеся и пропитанные водой бумаги, наверное, документы. Но текст на них давным-давно расплылся а верхние края страниц были покрыты желто-коричневыми пятнами. Никаких знаков различия, никаких ярлыков, никаких украшений у мертвого не было. К тому, что еще осталось от фигурной луки седла, была привязана жестяная фляжка с каким-то знаком безымянного полка в виде непонятных пересекающихся символов. Нора отцепила ее и услышала, что было поистине невообразимо. Мелодичный плеск воды. Крышка фляжки, до сих пор стойко сопротивлявшаяся всем напастям, в ее руках буквально рассыпалась, когда она всего лишь попыталась удовлетворить свое любопытство, смешанное с неверием. Да, внутри, на фоне темных внутренних стенок, сверкнула вода. Ее было совсем немного, но она там была. И она пела там, в темноте. В этой воде чувствовались дожди и реки. В ней был привкус железа и соли. «Сколько же лет, — думала Нора, — он носил эту фляжку с собой?» Стоило ей встряхнуть сосуд, и вода в нем снова запела веселым чистым голосом. «Так поет вода, вольно текущая туда, куда ей нужно». Где-то позади нее, над нею, слышался голос Тоби. Он что-то у нее спрашивал, задавал какой-то вопрос. У нее пока никаких ответов не было. Однако, когда она поднесла фляжку к губам и сделала глоток воды... Она вдруг увидела все. Да, все. Увидела дом, их дом, их столовую гору, их ручей с бегущей в нем водой. Увидела море, и на берегу моря множество каминных труб. Увидела койота в зимней шубе, и длинную ровную дорогу, и цепочку каких-то бесформенных теней, и толпы людей вокруг, которые над чем-то смеялись. Нет, просто смеялись вместе. Увидела какую-то девочку с протянутой рукой, маленькую, тонконогую, настоящее дитя пустыни. Увидела воду. Много воды. Ревущие реки, вырывающиеся из тесных каньонов, разливающиеся по равнинам, падающие с утесов, впадающие в соленое-присоленое море какого-то странного темного цвета. А потом снова увидела свой дом и рядом с ним, в глубокой яме, нет, в могиле, этого верблюда, и его всадника. Да, они были похоронены в одной могиле в зарослях кустарника. И вдруг сверкнула ослепительная вспышка фотоаппарата, и какой-то прохожий крикнул ей, Нори, «Эй, скажите, это то самое место?» «Да, это то самое место, и оно останется тем самым местом, пока не перестанет существовать. И ее дом останется тем же самым, пока там будет вода». Если же воды не будет, то не будет ни дома, ни газеты, ни самого города. Ничего не будет, нигде, куда не пойди. Но потом будет какой-то другой город, какой-то другой дом в каком-то другом месте. Какой-то новый дом в Вайоминге, и там будет Ивлин. Ивлин, в конце концов, все-таки будет с нею вместе в этом новом доме. И Тоби тоже будет с нею. Сперва маленький Тоби, по-прежнему складывающий башни из камней. Потом Тоби постарше, с отросшими волосами, которые станут каштановыми, а не светлыми, как она думала. И новый Тоби с каштановыми волосами будет читать книги, а потом уедет в Денвер из их нового дома. А Нора и Ивлин останутся одни. А еще она увидела Десму, как всегда размахивающую топором. Десму, повешенную на ветке дерева, а может, сидящую в качалке на веранде. И Роба она увидела, Такого современного, преуспевающего молодого мужчину, который все ходил вокруг, все прятался от нее среди тех камней, похожих на гоблинов, а потом размеренной походкой входил в ворота фермы Санчесов, одетый в воскресный костюм и с револьвером в руках. Роб кружился с Джози вокруг какого-то дерева. А Джози? Джози? Джози так и осталась навсегда с искалеченной ногой и вынуждена была носить особую обувь. А еще ей пришлось постоянно носить очки и мучиться от головокружений. Да, Джози придется вечно страдать от головокружений, зато она останется жива и сможет потом рассказывать, как ее затоптал верблюд. А еще Нора увидела Джози и Роба в каком-то далеком городке, в какой-то незнакомой церкви, где на них дождем сыпались рисовые зерна. А потом у них родился ребенок. Нет, двое детишек. И она увидела некий дом где-то далеко-далеко на Синем Севере. И в доме был обитый фетром письменный стол, и на нем разложены карты Таро. И сидеющий роб в рабочем комбинезоне возился на подъездной дорожке с каким-то новым, незнакомым Норе хитроумным приспособлением. И долона она увидела, сперва маленького долона который так любил сидеть, опустив подбородок на сложенные руки, и следить, как темнеет шелковый свет, струящийся в окно. Потом Долана, который у огня зашивает рану на руке брата, и у него у самого руки тоже перебинтованы. А потом она увидела, как Долан идет рука об руку с какой-то темноволосой женщиной по большому городу, должно быть, Сан-Франциско. И себя Нора тоже увидела. Она мчалась на поезде мимо поющих вод. «Да». Она ехала на поезде к Долану, чтобы у него в доме качать босой ногой колыбель маленькой, торжественно мрачной, новорожденной девочки. Потом она увидела Долана и эту девчушку в каком-то зеленом парке, нет, во дворе церкви, и девочка клала на землю цветы. А потом эта девочка, но уже постарше, махала Долану со ступеней школьного крыльца. Нора видела, как покрытые шрамами пальцы Долана заплетают этой девочки школьницы длинные косы. А еще она видела себя в каком-то новом доме. То одну, то с Эмметом. И Эммет был седой, старый. Он старел вместе с нею, как Ивлин росла и взрослела с нею рядом. Эммет бродил из комнаты в комнату в своих шлепанцах. Эммет держал ее за руку во сне. И спали они вместе. И Ивлин она тоже видела. Ивлин в их новом доме. Ивлин двадцатилетнюю. Ивлин тридцатилетнюю. Ивлин, едущую на поезде в Денвер. Ивлин в театре на соседнем с норой кресле. Ивлин, едва сдерживающую слезы, когда Тоби, шатен Тоби, стоя на сцене, кланяется аплодирующей публике. Затем неторопливо покидает освещенную софитами сцену и исчезает за кулисами вместе с каким-то высоким молодым человеком. А потом они с Ивлин сидели на кухне, и рука Ивлин покоилась в ее руке. И Эммит выходил вместе с Ивлен на веранду, и они там смеялись чему-то. И это была веранда их нового дома. Их, но не этого, совсем не этого. Их новый дом был построен совсем не здесь. В тех местах не было такой сушеной, насквозь прожаренной солнцем земли, где тот верблюд и его наездник спали бок о бок под ее толстым слоем. Там не было этого дома с опорным столбом, на котором Эммет написал те слова. Дома, где они когда-то жили и действительно были счастливы. И все это Нора видела. Да, все-все. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий, 2020 год.